Очевидцы и современники опричнины довольно точно определяли ее смысл и значение. Так Шлихтинг рассказывает, что после взятия Полоцка царь Иван стал подумывать, как ему уничтожить своих приближенных, особенно тех, кто отличался знатностью и древностью рода, и затем учредил опричнину, чтобы «уничтожить знать». Примечание. Шлихтинг А. Новое известие. Страница 16. Конец примечания. Видные опричные дипломаты Таубе и Крузе утверждают, что единственной причиной учреждения опричнины было то, что царь Иван давно уже присматривался, как бы ему истребить самые благородные княжеские и дворянские роды. Примечание. Хоф. Сочинение. Страница 5 Конец примечания. Интересные сведения об опричных земельных переселениях сообщает английский путешественник Джилс Флетчер, побывавший в России в 18 годах 16 -го века. Его записки свободны от крайней тенденциозности которое отличает Писание Шлихтинга, Таубе и Крузе. «Учредив опричнину, рассказывает Флетчер, — Грозный провел такие меры, которые подорвали влияние так называемых «удельных князей». Овладев всем их наследственным имением и землями, лишив их почти всех прав и прочего и оставив им одно только название — Он дал им другие земли на праве поместном, как оно здесь называется, владение коими зависит от произвола царя и которые находятся на весьма далеком расстоянии и в других краях государства, и этим способом удалил их в такие области, где бы они не могли пользоваться ни милостью, ни властью не будучи тамошними уроженцами или хорошо известными в тех местах, почему теперь знатнейшие дворяне, называемые удельными князьями, сравнялись с прочими, стоя только разницею, что во мнении народа и относительно привязанности его к ним, они стоят выше, и что во всех общественных собраниях они постоянно занимают свое первое место». Примечание. Флетчер Д. О государстве русском. Страница 41. Бестужев Рюмин К.Н. совершенно произвольно предположил, что Флетчер имел в виду действие уложения Грозного о княжеских водчинах 1562 года, ограничившего права княжат на их вотчины. Смотрите, Бестужев Рюмин, К.Н., «Русская история», том 2, «Санкт-Петербург», 1885 год, страница 261. Середонин С.М. указал на то, что, по известию Флетчера, меры Грозного шли гораздо дальше приговора 1562 года, ограничившего права княжат, но не отнимавшего у них родовых вотчин. Смотрите Середонин С.М. Сочинение Джильса Флетчера как исторический источник. Санкт-Петербург, 1891 год, страница 86. Середонин считал известие Флетчера достоверным в своей основе, хотя и не лишенным некоторого преувеличения. Платонов С.Ф писал о полной справедливости слов Флетчера, но при этом указывал только на пересмотр землевладения и конфискацию княжеских водчин как следствие зачисления отдельных уездов государства в опричнину. Платонов С.Ф. Очерки, страница 110. И только Рождественский С.В., автор капитального исследования по истории служилого землевладения в XVI веке, подверг сомнению сообщение Флетчера. Он писал, «Документальные источники нигде не говорят о насильственном обмене княжеских вотчин на поместье в других краях государства, если фактическая сторона по земельной политике XVI века передана Флетчером преувеличенно и неправильно, то еще менее верно схвачена им основная цель этой политики. Смотрите, Рождественский СВ, Служилое землевладение, страницы 132-133. Подобная оценка земельной политики Грозного является ошибочной. Конец примечания. Проницательный наблюдатель Флетчер весьма точно определяет направленность земельных мероприятий опричнины, репрессии против ростово суздальских Ярославских и Стародубских княжат, ссылка многих из них на поместья в Казанский край и конфискация значительной части их родового землевладения нанесли страшный удар влиятельной боярской аристократии, многочисленным потомком удельных династий Владимира Суздальской земли.